Глава седьмая. Будут другие океаны. Излечение. Феникс и Горгона. Остиан начал с легких, неуверенных прикосновений к мрамору. Но затем его руки окрепли, и видение того, что должно получиться, в итоге усилилось. Увы, тут же скульптор вспомнил о бег Викинске и набросился на камень с яростью дикого зверя, рубя его долотом. Делафур глотнул запыленного воздуха сквозь маску и отступил от куска мрамора. Он стоял, прислонившись к металлическим поручням, и сжимал в руке Долото так крепко, как никогда прежде. Остян чувствовал, как гнев, обращенный на певицу, сжимает его грудь своими челюстями и не дает вздохнуть. Бросив взгляд на мраморный блок, он понял, что гладкие обводы, которыми славилось его мастерство, куда-то исчезли. Рождавшаяся сейчас под резцом Делафура статуя сверкала прямыми линиями и острыми углами. Но как бы Остян не пытался исправить ее, горечь и боль мешали ему слишком сильно. Вновь и вновь скульптор возвращался мыслями к тому прекрасному дню, когда он и Сирена шли рука об руку по посадочной палубе, радостные и беззаботные, предвкушающие, как вместе откроют для себя новый мир. Коридоры гордости Императора все еще гудели, взволнованные слухами о последней решающей битве Детей Императора на Лаэре, или, если быть точным, 28-3. Сирена зашла к Костяну, чтобы проводить его на предвылетную перекличку. Наряженная в невероятное платье, явно не подходящее для визита на затопленный мир. Перешучиваясь и смеясь во весь голос, они шли по невероятно высоким палубам корабля, встречая все больше летописцев. Настроение у всех было легким. Художники и скульпторы смешивались с писателями, поэтами и композиторами в веселой толпе, которую провожали к челнокам, закованной в броню Астартес. Какие же мы счастливые, Остиан! Промурлыкала сирена, когда они подошли к огромным, позолоченным, противовзрывным дверям палубного шлюза. «Да ну!» — весело спросил Белафур, не замечая в этой обстановке всеобщей радости мрачного взгляда Беквы Кински, упершегося ему в спину. Наконец-то он увидит океан. Его сердце просто-таки прыгало от счастья при мысли об этом. Иостян попытался успокоить себя цитатой из писем древнего философа Суматры Сахлонума. Тот говорил, истинный смысл любого путешествия кроется не в том, чтобы увидеть новые земли, а в том, чтобы обрести там новый взгляд. «Лорд Фулгрим ценит наш тяжкий труд», — дружок заявила Сирена. «Я слышала, что в других экспедициях летописцы уже счастливы, если увидят спину космодесантника, не говоря уже о высадках на покоренные миры». «Ну, Лаэрта покорен до конца», — ответил Остиан. «Там не осталось ни одного живого Ксеноса, их всех перебили». «Вот и прекрасно». А кто-то рассказывал, что воитель до сих пор не пустил ни одного из своих летописцев на 63-19. «Я не удивлен. Говорят, там все еще присутствует сопротивление, так что понятно, почему воитель не хочет рисковать ими». «Сопротивление?» — фыркнула сирена. А «Астартес всех там разотрут в порошок. Кто вообще может им противостоять? Да по сравнению с нами они настоящие боги, неуязвимые и бессмертные». «Не знаю», — ответил скульптор. «В лавенецы?» Ходят слухи о значительных жертвах в последнем сражении. Ха, лавенеца, отмахнулась художница. Ты что, веришь всему, что прошипят в этом гадючем гнезде Остиан? Да, здесь она права, подумал Делафур. Лавенеца, маленькая Венецией, называли часть гордости императора, отданную во временное пользование летопистам. Ее, действительно, гигантские залы, расположенные на верхних палубах, из тренировочных комплексов и складов преобразовались в столовые зоны отдыха, уютные уголки для прогулок и даже выставки. В течение всей кампании на Лаэре проводил там все свободные вечера за болтовнёй и выпивкой со знакомыми художниками. Идеи лились рекой, и ощущение от того, что находишься в среде, где замыслы витают в воздухе и обсуждаются в горячих спорах, были крайне острыми и приятными. Желание лишний раз поприсутствовать при рождении нового гениального произведения манило как наркотик. Но у всего на свете две стороны. И в Венеции вино лилось потоком не менее бурным, чем идеи. И когда оно переливалось из бутылок в глотки, место встречи превращалось в рассадник злобы, скандалов и интриг. Остиан понимал, что поместить в ограниченное пространство столько людей с аристократической натурой и надеяться при этом избежать склок было бы глупо. Но их поведение все равно казалось ему смешным, диким и неразумным. Но в тех историях, что рассказывали об ужасных сражениях на Лаэр, были зерна правды. Люди говорили о трех сотнях погибших Астартес а кто-то поднимал цифру до 700 и утверждал, что в шестеро больше были ранены. Поверить в подобное было невозможно, но при этом Остиан часто задумывался о силах, способных за месяц сокрушить целую цивилизацию, и какую цену пришлось заплатить при этом. Да еще и сами десантники последнее время выглядели мрачными, но 700 погибших – это уже слишком. Все мысли о погибших Астартас вылетели из головы скульптора, как только они с сиреной вошли на посадочную палубу и мощные двери шлюза сошлись за ними, отделив от корабля. У она просто отпала челюсть, когда он увидел, насколько огромны ангары гордости Императора. Его оглушил гул работающих механизмов, поразил потолок, теряющийся в полутьме и похожие на муравьев сервиторы в дальнем конце палубы. Холодная чернота космоса виднелась сквозь помеченное сверкающими красными огнями стартовое окно, закрытое силовым полем. Дела фура тут же передернула при мысли о том, что произойдет, если оно откажет. Грозные «Штормберды» и тандер-хоуки уже были закреплены на стартовых рельсах, проходивших по всей длине ангара. Их пурпурно-золотые корпуса были вычищены до блеска и излучали в пространство спокойную и уверенную мощь. Колесные сервиторы медленно ползли по палубе, волоча за собой снарядные ящики и стойки с ракетами, грохотали топливозаправщики, а контролеры в разноцветной форме управляли этим бедламом со спокойствием и знанием дела, поразившим Астиана. Куда бы он ни взглянул, всюду суетились занятые рабочие и суматоха, царившая здесь в сердце флота, только что окончившего кровопролитную войну и стершего из истории цивилизацию, казалась нелепой и прозаичной. «Остян, закрой рот, не то муха влетит!» — улыбнулась ему сирена. «О, прости пробормотал он, заглядываясь на чудеса, открывающиеся за каждым поворотом, огромные подъемники, сжимающие в механических лешнях тяжелые бронемашины, сменялись фалангами Астартес садящихся на челноки или выходящих из них с одинаково прекрасной слаженностью. Почетный эскорт вел летописцев, словно по линейке. И Остин понял, что это было по-настоящему необходимо. Малейшие сбои, любая помеха этому сложному танцу на посадочной палубе, могла привести к кошмарным последствиям. Вольное и веселое настроение летописцев как-то сникло и сменилось серьезным, стоило им наконец добраться до конца ангара, в котором на задрапированном пурпурной тканью подиуме стоял огромный и прекрасный десантник, возвышавшийся над парой итераторов. Делафур узнал первого капитана, Юлия Каясарона, бывшего на концерте Бекви Но итераторов он видел впервые. «А что они тут делают?» – прошептал Остиан. «На лейре ведь никого не осталось, и просвещать некого». «Они тут из-за нас», – ответила сирена. «Из-за нас?» «Да, хоть лорд Фулгрим и привечает нас, я больше чем уверена, он хочет, чтобы мы видели, там только нужные вещи, и по возвращении говорили нужные слова». Так я думаю, капитана Юлия, ты помнишь. А вот тот лысеющий тип слева, Ипполит Зигманта, Довольно приличный человек для итератора. Единственное, очень любит поговорить и наслаждается звуками своего голоса. На это у него профессиональное. А та, что рядом с ним, спросил Остиан, глядя на женщину с волосами цвета вороного крыла, излучающую абсолютное спокойствие. О, это Каролина Осенека. Интересная личность. Актриса, итератор, красотка. Вот тебе и три причины ей не доверять. Что ты имеешь в виду? Итераторы ведь несут в галактику слово имперских истин. Конечно, дорогой мой, но кое-кто из них прячет за этими словами свои настоящие мысли. Ну, она выглядит вполне приятно, милый мой мальчик. Уж ты-то должен понимать, что внешний вид — это еще не все. У кого-то физиономия Гефеста сочетается с прекрасной доброй душой, а кто-то с личиком Афродиты влилеет в груди камень вместо сердца. Точно согласился Астиан, вспоминая синеволосую певицу и ее приставание на обзорной палубе. Обернувшись к сирене, он сказал, «А раз так, то как я могу доверять тебе, если ты столь же прекрасна? Потому что я художник и ищу истинную суть всех вещей Астиан. Актрисы же вечно стараются скрыть свои настоящие лица от окружающих, изображая лишь то, что хотят показать». Скульптор согласно кивнул и вновь обернулся к платформе, где капитан Кайсарон начал небольшую речь. Голос десантика звучал глубоко и мелодично, не хуже, чем у иного итератора. «Славные летописцы, я искренне счастлив видеть всех вас перед собой в этот день, ведь вы — верный знак того, что человечество не забудет, как я и мои братья-воины добыли для него лаэр. Война была тяжелой, не стану отрицать, и подвела нас к пределам выносливости. Но любые испытания — благо, ибо предопределение их поможет нам в походе за совершенством». Как учит лорд-командер Эйдалон, десантнику всегда нужен достойный противник, чтобы испытать на нем свои силы и отточить мастерство. Итак, вы были избраны как выдающиеся документалисты и хроникеры, и сейчас отправитесь на поверхность нового мира Империума, чтобы рассказать о нем людям по всей галактике. Остин почувствовал, как раздувается от непривычной гордости, услышав похвалу из уст капитана Астартес. Одновременно он про себя поразился нежданному ораторскому искусству воина. Не забывайте, лайер по-прежнему считается зоной боевых действий, патрулируемой паладинами командующего файла, и поэтому мне стоит сразу предупредить: вас ждут тяжелые картины войны и страшные кровавые последствия сражений. Но не бойтесь, ведь чтобы поведать правду о войне, нужно увидеть обе ее стороны: и славную, и ужасную. Вы должны испытать все, чтобы выделить и сохранить для себя и истории важнейшее. Прошу каждого, кто чувствует себя не готовым к такому, выступить вперед. Поверьте, ничего постыдного в этом не будет, улыбнулся Каясорон. Никто из летописцев, как и подумал Остиан, не двинулись с места. Шанс увидеть своими глазами новый мир был слишком редок, чтобы просто так отказываться от него. По лицу Каясорона было видно, что он ждал такого исхода. Что ж, тогда начнем распределение и посадку на транспортеры, заключил первый капитан. Вслед за этим оба итератора сошли с трибуны и начали пробираться сквозь толпу летописцев, отмечая их имена в своих информпланшетах и указывая челноки, места в которых были расписаны заранее. Каролина Асинека, наконец, подошла к ним, и сердце Астиана бешено заколотилось, ее красота поразила его с невероятной силой. Точеная, изящная фигурка, волосы густые и темные, словно поток нефти, губы, изящно подведенные сочным пурпуром, и глаза, искрящиеся внутренним светом аугметических усилителей, все в ней было поистине совершенно. «Так, а вы у нас кто?» — спросила итератор. Делафур вдруг понял, что утонул в звуках ее шелкового, обволакивающего голоса. Слова Каролины накрыли его, подобно туману. Разгорячили и заставили забыть собственное имя. «Его зовут Астиан Делафур», — надменно ответила художница. «А мое имя — Сирена Де Ангелус». Каролина сверилась со списком и кивнула. «О да, госпожа Де Ангелус, вам выделено место на полете совершенства. Это вон тот Тандерхоук». Сказав это, итератор развернулась и направилась было дальше, но сирена шустро схватила ее за рукав. А как же мой друг? — Так-так, Делафур, нашла. — Мне жаль, но ваше разрешение на полет было отозвано, — сказала Каролина. — Отозвано? — пораженно переспросил Остиан. — Но почему? Что произошло? Каролина покачала головой. — Откуда мне знать? — Все, что могу сказать, вам не позволено посетить 28.3. Итератор говорила мягким, успокаивающим голосом, но ее слова будто резали ножом по сердцу Остиана. «Я не понимаю, кто звал мое разрешение?» Каролина еще раз сверялась со списком, всем своим видом показывая недовольство задержкой. «Здесь говорится, что это сделал капитан Каэссарон по представлению госпожи Кински, А теперь прошу извинения, мне нужно идти». Прекрасный итератор отправилась дальше, а Астиан остался стоять на месте, потеряв дар речи от негодования. Подлая мелочная месть великой певицы просто ошеломила скульптора, и он замер, бессмысленно озираясь. И буквально тут же глаза Долафура нашли Бекву. Она смотрела на него, поднимаясь по трапу Штормберда. Увидев, что Остиан заметил ее, певица послала ему насмешливый воздушный поцелуй. «Сука!» — выкрикнул он, сжимая кулаки. «Я просто поверить не могу!» Сирена нежно погладила его по руке и успокаивающе сказала. «Дорогой мой Остиан, это просто смешно. Послушай, если ты не можешь лететь, то и я не должна. Что мне красоты Лаэра, если тебя не будет рядом?» Долафур мотнул головой. «Нет, иди!» Нельзя, чтобы эта синеволосая уродина изгадила праздник нам обоим. Но я так хотела показать тебе океан. Будут другие океаны, — ответил Беллафур, изо всех сил стараясь держать горькое разочарование. Прошу тебя, иди на борт. Сирена медленно кивнула и потянулась ладонью к его щеке. В мгновенном порыве Астян схватил ее за руку и, дернувшись вперед, коснулся губами ее припудренной скулы. Художница мило улыбнулась, пообещала. Когда вернусь, обязательно все тебе перескажу про эту войну самых кошмарных и мерзких деталях. Скульптор следил за тем, как она идет к Тандерхоуку. Пока обзор не закрыли мрачные физиономии двух солдат имперской армии, они почти вежливо припроводили Остиана в его студию, где он и начал с яростью долбить мраморную глыбу.